Слово к читателям. Вы, дорогие читатели, очень часто спрашиваете, откуда я беру сюжеты. Данный роман – ответ на этот сакральный вопрос. Практически все, что вы сейчас прочитали, лишь плод моего писательского воображения. Однажды я действительно ехала в маршрутке из Санкт-Петербурга в свой пригород, в котором живу. Напротив меня уселась забавная пара – юноша и девушка – похожими на которых я и сделала главных героев – Георгия и Злату. Уже там, в маршрутке, я стала предполагать, почему могли понравиться друг другу внешне столь разные люди, а потом мое писательское воображение, как это часто случается, разыгралось не на шутку. Когда мы доехали до места назначения, пара вышла прямо передо мной. Юноша и девушка тут же вскочили в подъехавший местный автобус, и больше я никогда их не видела, несмотря на то, что наш городок небольшой. Сделать героями людей, таких же юных, как их прототипы, я не могла. Мне нужно было, чтобы у персонажей приличная часть жизни оказалась уже за плечами. Иначе откуда взять тайны прошлого? Марина – полностью придуманный персонаж. В нашу маршрутку на остановках, конечно, входили пассажиры, Но никто не пугал молодых людей, которые всю дорогу так и присидели передо мной, взявшись за руки и не сводя друг с друга влюбленных глаз. Лишь один раз они разомкнули руки, когда девушка вдруг часто-часто заморгала, а потом достала из сумочки зеркальце, чтобы вытащить из глаза неожиданно залетевшую в него соринку. Главный герой романа, Георгий Далматов, поддерживал зеркальце Златы точно так же, как этот молодой человек имени которого я никогда не узнаю. Может быть, вам интересно, откуда взялась фамилия Георгия Ибо? У моих родителей когда-то были друзья по фамилии Долматовы. Почему эта фамилия всплыла в мозгу именно сейчас, когда количество мной написанных романов перевалило далеко за 20, сказать вам не могу. Загадка. Что касается меня, то я примерно так и пишу свои романы. В постели, обложившись подушками. Я и сейчас нахожусь именно в таком положении среди подушек с ноутбуком на коленях. Декоративные подушечки подложены, да, и так, чтобы вентиляционное отверстие было открыто. Подушечки у меня золотистого цвета, здорово подходят к ягуаровому халату. А халат и декоративные подушки очень гармонично сочетаются с ярко-желтым постельным бельем, на котором резвятся темнокожие папуасы в перьях и бусах с копьями. Возможно, они вышли на охоту как раз за леопардом. Но, конечно, я сижу в своем постельном коконе только тогда, когда никого дома нет. Какому домочадцу понравится вечно разоренная постель? Как и героиня романа, я обязательно привожу ее в порядок к приходу с работы мужа. Он у меня замечательный. Ничего общего с Михаилом Осипчуком, мужем главной героини. Мой муж гордится мной. Тем, что я могу держать в голове длинные запутанные истории с кучей персонажей. Любовные романы – не мужское чтиво. Муж прочитал мои первые пять творений и сказал, что я его не позорю, а потому могу продолжать писать дальше в свое удовольствие и к удовольствию читателей. А уж он больше читать не будет. Он математик, и потому ему интересны совсем другие книги. «Дети у меня есть». Вовсе не дочка Люка, а два сына, взрослые. Мои романы их вовсе не интересуют. Если бы я вышивала картины крестиком, думаю, они относились бы к этому точно так же, с ироничной снисходительностью. Чем бы мать не тешилась, лишь бы не скучала. А у них есть дела поважнее. Чёрный пуховик в талию с крашеным песцом у меня тоже имеется. Да, я в нём незаметна и абсолютно сливаюсь с толпой, так что вы вполне можете как-нибудь повстречаться со мной и совершенно неожиданно быть вставленными в книжку, но все впечатления о вас, пройдя горнила писательского мозга, так переосмыслятся и видоизменятся, что вы себя ни за что не узнаете. Ваши знакомые тоже не признают вас в героях моего романа. Про писательство и издателей. Кое-что приходит именно так, как я вам рассказывала что выдумано. Популярность же, не скрою, дама капризная. А вот редактор у меня замечательная, зовут ее Катей. Именно ей я посвятила этот роман. И закончила так, как она мне всегда предлагает, хэппи-эндом. Зло наказано, любовь торжествует. Конечно, несколько жаль Злату, да и Богдану я, как автор, сочувствую. Согласитесь, ведь и в жизни нельзя встретить абсолютное инфернальное зло. Любой злодей имеет положительные стороны характера. Кто-то трогательно любит старушку-мать, кто-то своего ребенка или собаку, а кто-то может даже сделать большие пожертвования в самые разные благотворительные фонды и детские дома, что никак не мешает общей злодейской направленности его организма. Так что в романе сплошная правда жизни. Да здравствует свет в конце тоннеля!